Последние невольно восхищает. Радий будет кое-что значит и для здоровья человека. Он станет его союзником в борьбе с жестокой болезнью раком. Немецкие учёные Вальхов и Гибель выявили в 1950-м году, что новое вещество действует физиологически, и Пьер, пренебрегая опасностью, торопись подверг своё предплечье действию радия. Его радих и Участок кожи оказался повреждённым. Взгляд к для Академии наук он по колено описывает наблюдаемые симптомы. Кожа покраснела на поверхности в 6 квадратных сантиметров. Имеет ли это жого, но не болит или болезненно чуть-чуть. Через некоторое время краснота не распространяется, начинает становиться интентивнее. На 25-й день образовались струпья. Затем рана, которую лечили перевязками, На 40-й день тело перестраивается, эпидермис от краёв к центру. А на 52-й день остаётся ещё ранок в квадратных сантиметрах, имевший сероватый цвет, что указывает на более глубокое омертвение тканей. Добавим, что мадам Кюри, перенеся в запаянной стеклянной трубочке несколько граммов очень активного вещества, получила ожоги такого же характера, хотя маленькая пробирка находилась в тонком металлическом футляре. Кроме таких кремневых воздействий, мы за время наших работ с очень активными веществами испытали на себе различные виды их воздействия. Руки вообще имеют склонность к шелушению. Концы пальцев, державших пробирки или капсулы с сильно радиоактивными веществами, становятся затвердевшими, а иногда очень болезненными. У одного из нас Воспаление оконечностей пальцев длилось 2 недели и кончилось тем, что сошла кожа, но болезненное чувствительное исчезло только через 2 месяца. Анри де Кирель нёс в железном кармане пробирку с трабе и тоже обжёгся, но не по твоей охоте. Он приходит в восторге ярость, бежит к кюри жаловаться на проделки их страшного детства. В виде заключения он говорит: Радий я люблю, но тердит на него. А затем спешно записывает результаты своего невольного эксперимента, которые появятся 3 июня 1901 года в докладах Академии наук, рядом с наблюдениями Пьера Кюри. Заинтересованный этой поразительной способностью, Пьер изучает действие радиа на животных. Он работает в мирке с известными учёными-медиками, буссаром и бетадаром. Вскоре они пришли к такому заключению: радий, разрушая больные клетки, излечивает волчанку, злокачественные опухоли и некоторые формы рака. Этот вид терапии будет называться кюри-терапией. Французские врачи практики Доло, Викам, Доминьи де Грэ и другие С успехом применяют первые опыты этого лечения на своих больных. Они употребляют пробирки с самонацией радия, полученные от Пьера и Мари Турин. Действие радия на кожу изучено доктором Дуло в больнице Сен-Луи, запишет Мари. С этой точки зрения радия дает ободряющие результаты. Эпидерма частично разрушенная действием радия преобразуется в здоровую. Радий паледин изумительно паледин мне трудно догадаться о прямых следствиях такого утверждения выделение нового элемента представляет интерес не только как научный опыт оно является необходимым благодетелем должно начаться промышленное производство ради пьер и мои кладут начало такому производству собственными руками бокс его руками мари Они добывают первый на свете грамм радия и из 8 тонн ураненията, разработанным ими способом. Мало по мало свойство радия все больше возбуждает умы, и супруги Кюри находят действенную помощь для организации производства радия на широкой основе. Массовая обработка минерального сырья под руководством Андреа Бьярна была начата Центральным обществом химических продуктов. согласившимся производить всю обработку по себестоимости без прибыли. В 1902 году Академия наук отпускает супругам Кюри кредит в 20 тысяч франков на выделение радиоактивных веществ. Сразу же была начата переработка пяти тонн минералы. В 1904 году решительные и образованные армейцы Лиль надумал построить завод по производству радия для врачей. занимаем их солечением для каче винокопопаний. Он предлагает Пьерри Мари по Нифене при долоде, где они могут судобно вести свои работы, которые из-за тесноты вторая были до сих пор не выполнены. Сопруги подбирают себе таких сотрудников, как Одапин и Жак Дани, которым арммы дали поручаете взвлечение драгоценного вещества. Мари так и не расстанется с полученным ею первым гранум рапи. Позже Она движает его в своей лаборатории. Он не имел и никогда не будет иметь другой ценности, кроме как воплощение её бескарытного труда. Когда старая рухнет подломами рабочих, а мадам Кюри уже не будет на встрече, этот грамм останется излучающим свет им былом подвига и героической поры двух человеческих жизней. Другие граммы будут цениться по иному, на вес золота. Радий, регулярно попадая в фины рынок, становится самым дорогим веществом на свете. 1 г радия стоит 750.000 франков золотом. Такое аристократическое вещество заслуживает того, чтобы о нём знали. В январе 1904 года выходит первый номер обозрения радий, посвящённого только радиоактивным продуктам. Торговля радий выступает как нечто самостоятельное. У него своя катировка и своя пресса. На бланке с заголовком завода Армедалия в скоре будет печататься большими буквами: Соли радия, радиоактивные вещества. Адрес для телеграмм: Радий, Новен, Турма. Все эти плодотворные работы учёных в разных странах, организованное производство радия и первые врачебные опыты А судьистрились с конца концов благодаря тому, что юная Бленвинка, виремая горячей любознательностью, в 1997 году выбрала темой своей диссертации изучение лучей Беккереля. Благодаря тому, что она угадала в уранните присутствие нового химического элемента, и притенив своим филом филов своего мозга, доказала существование этого элемента, выделив чистый радий. И вот 25 июня 1903 года эта женщина стоит у чёрной доски в небольшой аудитории Сорбонны, студенческой аудитории, куда проникаешь по скрытой винтовой лестнице. Прошло больше 5 лет с тех пор, как Мари приступила к теме своей диссертации. Закружив в витке копне своего открытия, она долго откладывала защиту докторской диссертации, не имея времени соединить целые необходимые для этого элементы. Теперь она является на суд ученых. По обычаю она вручила своим оппонентам Липману, Бутии и Муассану на их рассмотрение текст своей работы исследования радиоактивных веществ, мадам Кладовская-Тюри. Из событий невероятных она купила себе новое платье, черное шелк шерсти. Говоря точнее, Броня, приехавшая в Париж на защиту диссертации, уставела моей её доношенными плечами и наспех направила в магазин. И уже томавила переговоры с продосицей, щупала материю, указывала переделки, не обращая внимания на хмурое лицо младшей сестры. Солничный и юнкий день, солнечный и то ветреный, Броня томанно редила Мари с такой же тщательностью, Я уже увлечением, как 20 лет тому назад, в 1883 году, когда девочке Манюше, одетой как и теперь в чёрное платье, предстояло получить вдруг русского чиновника золотую медаль по окончании гимназии в Краков-Поддне, мадам Кюри таит Филиппен напрямую. На её бледном литте, на выпоклонул будто в тем открытым благодаре за честным верх волосам, Да нет, не том к имимки. Лидыто острожение, которое она дала и выиграли. Физики кини тет в комнате пронизанной солнцем. Пришлось подарить дополнительные истории, исключительный интерес к темам исследований, о которых будет идти речь, привлёк людей науки. Старый доктор Кюри, Пьер Кюри, броня, они в глубине зала, втиснувшись между студентами, Рядом с ними расположилась говорливая стайка юных девиц. Это северские ученицы Мари, явившиеся аплодировать своей преподавательнице. Три оппонента в фраках сидят за длинным дубовым столом. Они по очереди задают вопросы кандидатке. И господину Бути и Липману, своему первому учителю с тонкими вдохновенными чертами лица, и господину Астану Мария отвечает спокойно приятным голосом. Держа в руке кусочек мела, она рисует на доске схему какого-нибудь прибора или пишет основную формулу. Она излагает результаты своих работ сухими техническими фразами, с узкими прилагательными. Но бумага окружающих ее физиков, молодых и старых, жрецов науки и учеников, все это преобразуется по-другому. Сука, речь Мари. превращается в зажигательный блестящий рассказ об одном из самых больших открытий XIX века. Ученые не одобряют красноречия и разглагольствований, присуждая Морис степень доктора. Судьи, собравшиеся на факультете естествознания, тоже употребляют выражения простые, не яркие, но когда их перечитываешь через тридцать лет, эта крайняя простота Видаёт им глубоко волну их все значение. Председатель Липман произносит сакральную формулу. Парижский университет дарует вам степень доктора физических наук с весьма почётным отзывом. Когда умолкли их громные аплодименты, он добавляет просто дружески, застенчивым голосом старого профессора: "А от имени жюриMadame я должен принести вам Улыбшие поздравления. Эта строгая постановка защиты, этот серьезный и скромный церемониал, совершенно одинаковый и для талантливого искателя звания и просто добросовестного работника науки, не должны вызывать иронического отношения. В них есть свой стиль, свое величие. За несколько лет до защиты диссертации. И до того, как годкое производство радия развелось во Франции и за границей, по проги Кюри приняли одно решение, не придавая ему особого значения. А между тем, оно сильно отредится на всей остальной их жизни. Отдеખ્યા уранинит и выделяя радий, Мари разработала для этого нужную технологию и создала сам способ производства. С тех пор, как стали известны лечебные свойства радия, повсюду начались поиски радиоактивных минералов. В нескольких странах возникают проекты промышленного производства радия, между прочим, в Америке и Бельгии. Однако же заводы не смогут производить быстрослойный металл, пока их инженеры не узнают тайны, какими способами выделять чистый радий. Как-то воскресным утром в домике на бульваре Келлерманы Пьер акклифает твое внятно создавшееся положение вещей. Только что почтальон принёс ему письмо из Соединённых Штатов. Пьер внимательно прочёл его, сложил и бросил на письменный стол. "Надо бы нам поговорить о нашем радио", начал он спокойным тоном. "Теперь совершенно ясно, что производство радио широко распространяется. Вот как раз послание из Буффало" Тамахние технологи намереваются создать завод для добычи ради и просят меня дать им сведения. Дальше спрашивает Мария, не проявляя большого интереса к теме разговора. Дальше у нас есть выбор между двумя решениями этого вопроса. Описать вот тех подробности, результаты наших исследований, включая и способы очистки. Мария утвердительно кивает головой и быстро говорит: "Ну да, конечно. Ильихе, продавец Пьер, мы можем рассматривать тебя как сопственников, как изобретателей радия. В таком случае, прежде чем опубликовать то, каким способом ты обработала уран нит, надо запатентовать эту методику и закрепить свои права на промышленную добычу радия во всём мире. Он делает усилие, чтобы вполне объективно уточнить положение Если принадлежит немало ему свойственных слов запатентовать и закрепить твои права, его голос звучал в тоне едва заметного презрения, то это не вина Пьера. Несколько секунд Мари раздумывает, потом говорит: "Нельзя. Это противно духу науки". Пьер твердо настывает: "Я тоже так думаю, но не хочу, чтобы мы приняли это решение легкомысленно". Жизнь у нас Тяжелые, и надо опасаться, что она всегда такое и будет. А у нас есть дочь. Возможно, что у нас будут еще дети. Для них да и для нас патент – это деньги, богатство, это обеспеченная жизнь с удовольствиями, отсутствие забот о заработке. С легким смешком он называет еще одну вещь, от которой ему тяжело отказаться. Мы могли бы иметь отличную лабораторию. Мари смотрит в одну точку. Она практически обдумывает вопрос о выгоде, о материальном вознаграждении, и почти точац отвергает его. Физики публикуют результаты своих исследований всегда бескорыстно. Если наше открытие будет иметь коммерческое значение, то как раз этим не следовало бы пользоваться. Радий будет служить и для лечения больных людей. И мне кажется, это невозможно. извлекать из этого выгоду. Мари не пытает-то убеждать мужа. Она хорошо понимает, что о патенте Пьер говорил лишь для очистки исторички. Полная уверенность, звучавшая в её словах, выражала чувство их обоих, их непреложное понятие о роли учёного. В наступившем молчании Пьер как эхо повторяет фразу: "Да, это было бы противно для науки". На душу у него отригло. И в порядке разрешения как бы частного вопроса Пьер добавляет: "Вечером я напишу американским инженерам и дам им все указания, которые они просят. По соглашению со мной напишет Мари спустя двадцать лет". Пьер отказался извлечь материальную выгоду из нашего открытия. Мы не взяли никакого патента и ничего не скрывая обнародовали результаты наших исследований. А также способы извлечения чистого радия. Больше того, всем заинтересованным лицам мы давали требуемые объяснения. Это пошло на благо производства радия, которое могло свободно развиваться сначала во Франции, потом за границей, поставляя ученым и врачам продукты, в которых они нуждались. Это производство до сего времени использует почти без изменений предложенные нами способы добычи радия. В оптике естественных наук в Буффале приклела мне в знак памяти в твоё издание, посвящённое развитию производства радия в Соединённых Штатах, с приложением к этой копии письма Пьера, в которых он самым подробным образом ответил на вопросы, заданные ему американскими инженерами. Через четверть часа после этого пятиминутного разговора, в окрестном утром, Пьер и Мари на велосипедах Приехав в Толсенти, -И, и нажимая на педали, направляется в Кломарфкиер. Брать и навсегда они предпочли богатству бедность. А вечером усталые возвращаются домой с ветками деревьев и букетами цветов.